Глава 18. Непрошеный душеприказчик. Мариц сидел на низкой скамье под фонарём и следил, как у самого потолка хлопотливый паук плетёт основательную круглую паутину. Вот света фонаря нити её серебрились, будто стеклянная конетель. И солдат бессмысленно раздумывал, как жаль, что такую красоту замусорят прозаическими трупами макрицы прочей нечисти. Настроение было припоганным. Мари давно привык к скучным бдениям в карауле, но впервые за всё время службы в Герцкском особняке он караулил собственного однополчанина. Да ещё приятеля. Гарнизон особняка походил на бочку забродившего кваса. Неслыханное событие. Рест гаделота потрясло до глубины души даже невозмутимого Дюваля. Поначалу, когда швейцарец принёс известие о возвращении парня под утро и в таком виде,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 Норса Но лишь холодно посоветовала Бою им не лезть в чужую помойную яму. С Гадилота Велена было не спускать глаз. Всякие разговоры с ним запрещались, а в карцер не допускался даже врач, что привело гарнизон в окончательное шеломление. И лучезарный ореол полковника в глазах подчинённых порядком потускнел. Над особняком герцогини всё заметнее сгущались грозовые облака. Марит вздохнул и потёр глаза. Через час его сменят. Но какого же чёрта Орса ничего не делает? Тасканец хорошо знал своего командира и был в курсе, что полковник подчас не гнушался идти довольно извилистыми тропами, чтоб вызволить опалашавшего подчинённого из передряги. А это молчаливое бездействие всерьёз спугало. Было похоже на то, что Кандатьер не сомневался в вине Гаделота и считал его недостойным помощи. От этих невесёлых размышлений часового отвлёк звук приближавшихся торопливых шагов.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 А в особняке начнётся павальная эпидемия. Прошу вас, клянусь, об этом не узнает ни одна живая душа. Врач перехватил корзину, и в ладони его блеснула монета, но солдат ещё сильнее нахмурился и огляделся. Доктор 15 минут, только потому, что мне не наплевать на годелота и упереть и деньги. С этими словами он закусил губу, вынул ключи, осторожно провернул его в замке, пытаясь не скрижетать. Приоткрыв дверь, морят шипнул. Четверть часа.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 Особняк полнится слухами. Ваши соратники в совершенно мышеломлении, а некоторые в ярости. Полковник же ходит мрачный, как германская сказка, и молчит. Он даже больше не пьёт, и это от чего-то ещё сильнее меня тревожит. Шотландец неторопливо шагнул назад и опустился рядом с врачом. Чем же вам не нравится вариант кровавого душигуба, доктор? Это всё объясняет, не так ли? Бениньо вдруг схватил юношу за плечо и резко встряхнул. Бросьте эту иронию, гадилот! Уж не считайте ли вы меня простоком, вроде стопника, которому подойдёт любая басня, лишь бы пострашнее. Бравируйте своим спокойствием перед кем-то другим. Я же вижу, что вы просто пусты, выжены изнутри, как полый ствол дерева. Чёрт бы вас подрал. Не надеялся, что хоть немного стал вам другом. Шотландец вздохнул медленно и глубоко. Неуспешно оттёр лицо ладонями. Доктор, сказал он всё тем же спокойным тоном.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 Бениньон нахмурился. Какая к чёрту казнь? О, так вы не знаете? Я убила царю Джэра, пояснил Гадилот. Одним выстрелом на повал. Я и не знал, что так здорово стреляю, до железной, ей-богу. Врач медленно поднялся с койки. Что вы несёте, макрорк? спросил он, будто говоря с умалишённым. Я сам старый дурак погнал вас в ту ночь к бесам впасть, не подумав о последствиях, но у вас при себе был только клинок.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 «Нет, но нужно быть реалистом». Его ранили. Кровь хлистала, Люба, дорого. Потом он упал в канал. Я сам излазил всё дно этого канала, всего лишь ободрал руки, а половина царапин уже на завтра загноилась. Что говорить о пулевой ране? Сколько можно верить в чудеса, доктор? Пора хоть немного стать на твёрдую землю. Врач стиснул зубы и поставил на койку уже забытую корзинку. «Ваши царапины я сейчас обработаю».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 Господи, прошептал он, протягивая руку. Это она. Руджера сумасшедший. Что это за вещь, доктор? В голосе солдата послышалась тревога. Это то, ради чего её сиятельство идёт по трупам, жёстко произнёс врач. Из-за этой вещички ваш друг сначала стал сиротой, а потом Он осёкся, сжимая зубы и добавил тише: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 Но если герцогиня узнает о ней, ладно, это безумие, но я заберу её. Меня, по крайней мере, не станут обыскивать. Я подумаю, как вернуть её на место. Никто, кроме Руджера, не имел доступа к тайнику. Он хотел ещё что-то добавить, но тут же раздался стук в дверь. Э, доктор, послышался голос Марита. Скоро караул сменят. Я уже так как на иглах сижу. Я иду, Теодора, обернулся врач.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 В замке лязгнул ключ, и арестант снова оказался в одиночестве. Дядюшка! Дядюшка, не надо! И я и в мыслях не имел. Дядюшка! Хлёсткие удары оборвали эти причитания. Не имел. Я тебе растолкую неслуху, как опостальцев в пожетке таскать. Дядюшка, я не крал. Алонсо сжался в углу у очага, прикрывая руками голову. На щеке наливался синевой вспухший след удара, а над мальчиком грозным утёсом нависал масэр Рената. У его ног лежала сидельная сумка и деревянный ящик. Не крал, ты ж погляди, рявкнул кабаччик. Тогда завещание покажи, поганец. Он снова занёс над ребёнком широкую ладонь, когда запястье охватили чьё-то крепкие пальцы. Рената обернулся, уже готовый обрушить на неведомого наглеца шквал брани, но осёкся. Позади него стоял высокий офицер средних лет. Неровных же противников вы себе выбираете, любезный, усмехнулся он. Хоть кочергу бы малышу дали для очистки совести. А вы, сударь, что на моей кухне забыли? вызверился кабадчик, всё ещё пылавший раздражением. Я позабыл этого мальчугана, холодно отрезал военный. Хозяин на тюрлысину и фыркнул. А вы кто такой, чёрт бы вас подрал? «Полковник Орса, кондотьер и глава личной охраны ее сиятельства герцогини Фонци». Прозвучало в ответ, и мессер Рената ощутил, как сердце проваливается в живот, запутываясь во внутренностях. «О, ваше превосходительство виноват?» — забармотал он, кланяясь. «Чему обязан такой честью?» Офицер кивнул на Алонса, который все так же сидел в углу, словно притаившаяся мышь, и явно уповал, что о нем не вспомнят.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 Возвышавшийся перед ним офицер молча протягивал ему белоснежный платок. "Я сударь, я его испачкаю", пробормотал слуга. Военный положил платок ребёнку на колено. "Он для того и придуман", серьёзно и спокойно ответил Орса. "Вытри слёзы, и скажи мне, чьи это вещи?" "Это так, одного постояльца". Алонсо сжал зубы и отвёл глаза, машинально сжимая платок. слепого чертяки усмехнулся полковник не оружейника ли пеппа а маленький слуга вдруг не смело поднял взгляд так он всё же пеппа а я-то думал он запнулся вытер лицо платком и с конфужением сложил его чтобы спрятать оставшиеся на ткани следы золы понятно протянул кондотьери вдруг запросто уселся на перевёрнутое ведро рядом с салонцем гаделот макрорк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 Много испытал и многое видел, от того давно был равнодушен к большинству прозаических угроз, вроде войн, эпидемий и голода. Все они предсказуемо заканчивались смертью, поэтому не стоили лишних драм. Лишь одного Орсон не терпел собственного бессилия. Слишком много раз его жизнь зависела от нечтожеств. Слишком много унижений он испытал, не будучи в силах защищаться. И теперь чувство, что вожжи ускользают из рук, приводило его в неистовство. Кандатера оттолкнулся от перил, словно те пытались его удержать, и прибавил шагу. Он даже не стал проверять караул и положившись на помол, оставшись в своей спальне Орса, не зажигая огня, стянул остывший дублет и сапоги, тяжело рухнул на кровать и раздражённо уставился в потолок. Чёрт возьми, он заснёт. Опустил руку и пошарил по полу. буто есть пальцами в косматых кистях по краю одеяла мехко звякнула стукнувшись о пол пустая бутылка поморщившись орсосеел и взял принесённую библию всё же странная вещь для слепого полковник задумался машинально расстёгивая обложку и нащупывая на столе кресало на форзаце рыжело выцвеше чернильное пятно Нежели ведь и Иван почерком и тоже уже плохо различимыми в полутьме чернилами было написано имя прежнего владельца. Ernesto SG Albinoni. Нежели виднелась свежая чёткая надпись. Godelot Hughgum Macrork. Вот оно что. Подарок покойного пастора позже зачем-то передаренный другу. А выступающие листки, оказывается, вовсе не были выповшими страницами. Это были черновики, исписанные неловким почерком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 Осторожно потянулся к нему, бережно разгладил и снова перечёл. Судорожно сжал пальцы, сминая письмо и вжался в него лбом, словно пытаясь понять что-то не написанное и тенью сквозящая между строк. Вдруг отпрянул ещё сильнее, смяв лист в кулаке, и медленно поднёс бумажный ком к огню свечи. Письмо занялось, и узкий оранжевый язычок уже пополз вдоль сгиба, как до орса, будто обпомнившийся отнял руку и прихлопнул ладонью хрупкий огонёк